Глава двадцать пятая. Верховный протянул ко мне ладонь. Я машинально напряглась каждой клеточкой. В глазах нага отразилось легкое раздражение. Он заметил мою реакцию. Ну, что поделать? Я ему не доверяла. Все еще не доверяла. Если ты в порядке, то пойдем со мной. Глухо произнес он. Раздражение чувствовалось даже в его голосе. «Но куда?» «Увидишь. Мне важно тебе кое-что показать». Он поймал мой взгляд, и я невольно ощутила, как что-то внутри меня сжалось. Его губы тронула сдержанная, едва заметная улыбка. Я не могла понять, что именно он хочет показать мне, терялась в догадках, но чувствовала... Ему это важно. Важно, чтобы я сама согласилась следовать за ним. Ему обычно не требовалось мое согласие, но сейчас все было иначе. Я колебалась, но что-то в его голосе и во взгляде этой непоколебимой уверенности заставило меня кивнуть и робко коснуться его ладони. «Может быть, это моя глупость, а может...» Желание, наконец, понять его до конца, узнать, что скрывается за этой маской безразличия и силы. Место, которое собирался мне показать Кайрос, находилось за пределами дворца и прилегающей территории. Как только я дала свое согласие, Каирос распорядился подготовить меня к поездке в горы. — Горы? — ахнуло. Сердце гулко застучало в груди. Я представить себе не могла, что именно он хочет мне показать. Почему горы? Что там? На этот раз Кайрос сел в повозку со мной. Правда, почти всю дорогу он молчал, задумчиво смотрел в окно. Он в целом казался другим и совершенно незнакомым. Повозка остановилась у подножия скал, окутанных туманом. Верховный приказал сопровождающим ждать. — Не бойся, Арина, по горам карабкаться не придется. — Это радует, — машинально отозвалась, растягивая губы в скомканную улыбку. — По правде говоря, скалолазание меня не пугало, даже в платье и мягких туфельках. Меня больше смущало то, как он по-собственнически опустил руку на мою талию и прижал к себе, заставляя ощутить целый ураган, противоречивых эмоций, начиная от обжигающего смущения и заканчивая холодным напряжением. Он повел меня вперед за скалы. Там была тропинка, и высокие остроконечные валуны образовывали извилистый коридор. Карабкаться вверх действительно не пришлось. Тропинка рассекала скалы, образуя путь без резких перепадов высот. С каждым шагом журчание потоков воды усиливалось. И за очередным поворотом моему взору открывалась картина. Озеро и возвышающийся над ним водопад, высокий и бескрайний, скрывающийся за облаками. Туман медленно стелился по поверхности воды, окутывая ее мягким, почти неосязаемым покрывалом. Казалось, что этот туман дышит, будто скрывает что-то важное и живое. Серые ступенчатые утесы по обе стороны от водопада возвышались над озером. Их вершины терялись в этом молочно-белом мареве вместе с искрящимися потоками воды. Все здесь было пропитано странной атмосферой, тихой и в то же время напряженной. Сердце сжалось, будто предчувствие, что это место — не просто точка на карте, а что-то гораздо большее важное и для него, и, возможно, теперь, возможно, для меня. Что это за место? Выдохнула я, ощущая, как непривычный холод обивает мою кожу, проникает внутрь. Но его взгляд оставался теплым, словно согревал меня, не позволяя замерзнуть полностью. Небесное озеро, оно так называется, и безымянный водопад. Он посмотрел на меня. В его глазах мелькнула какая-то задумчивая нежность, которую я прежде не замечала. «Здесь все началось», — ответил он. И его голос прозвучал тихо, почти шепотом. «И, возможно, здесь все закончится. Идем». Он сжал мою руку и уверенно повел к подножью водопада. Шум падающей воды оглушил. Я испугала, что сейчас меня обольет с ног до головы. Тело непроизвольно сжалось, чувствуя исходящий холод. «Расслабься!» Кайрос громко засмеялся, скинул руки над головой, и поток оборвался, открыв путь в пещеру. Я, удивленной, с опаской осмотрелась. Осторожно! В ожидании подвоха шагнула следом. Он придержал меня, помогая преодолевать каменистые неровности. Внутри было прохладно. С каждым вздохом на кончике носа оседал пар. Больше всего меня удивило яркое освещение сталактитов, будто наполненных магией. Они пульсировали с каждым нашим движением, меняя цвет с бледно-розового на насыщенный фиолетовый. «Здесь!» Верховный указал на прямоугольный алтарь в центре пещеры. По гладкому камню расползались прожилки, наполненные светом. Венами опутывали поверхность, устремляясь к сердцу, пирамиде, парящей над вершиной алтаря. «Что это?» Я замерла на месте. Физически ощутила, как изменилась энергетика вокруг. Алтарь источал сложную и мощную ауру. Даже я со своими примитивными по меркам этого мира человеческими способностями это чувствовала. Каждая клеточка реагировала на пропитавшую воздух магию. «Смотри!» Голос Верховного эхом ударил по стенам. Он скрестил руки на груди, кивнув в сторону пирамиды. На что смотреть? Да, красиво, но без объяснений ничего не понятно. Но я подчинилась, стала считать и изучать количество линий и всматриваться в узоры. Внезапно свет, заполняющий паутинку, подернулся и почти погас. Прошло несколько секунд, и освещение вернуло былую яркость. Я удивленно подняла голову на мужчину. «Так и должно быть?» «Нет», — выдохнул Кайрос. Он подвел меня ближе к алтарю. Наэлектризованный от магии воздух заполнил легкие, вызывая в теле дрожь. И мне даже показалось, что мое сердце забилось в разы сильнее, словно под энергетической настойкой. «Это место...» «Оно связано с твоим народом. Это ваше место силы?» «Догадываюсь я». «Не только». Верховный сузил глаза. «Не только, Арина. Скажи мне, ты чувствуешь что-то?» «Хм... Он ведь явно ждет, что я сама отвечу на свои вопросы, даже еще не заданные». Я сосредоточилась на ощущениях, прислушалась к себе. С новым ударом сердца я вдруг уловила тонкую связь с этим местом и с алтарем. Артефакт отозвался привычным теплом и всплеском энергии. Дыхание перехватило, я громко ахнула, жадно хватая воздух. В этот момент поймала на себе пристальный взгляд Верховного. «Ты правильно решила». Это место силы и нашей магии. Оно умирает. Я непонимающе захлопала ресницами. То, с какой тяжестью Кайрос произнес последние слова, передалось мне. На душе стало тяжело и холодно. То, что ты видела, сбой. Магия истощается. Глухо произнес Верховный. Провел рукой над пирамидой, свет заиграл бликами на его чертах и снова угас. Мой народ воюет с другими народами нагов. Мы постоянно делим территории и ресурсы, но есть границы, которые мы никогда не переходим. Одна из них — наши святыни. Мы связаны, Арина. Каждый источник свят, независимо от того, к какому народу ты относишься. Он выдержал короткую паузу, давая возможность мне переварить услышанные. О святых местах нагов и их связи я слышала ранее, и о том, как для них важна энергия, тоже. Но никогда ранее я не смотрела на их устои под таким углом, как сейчас. Выходит. «Если один источник истощается...» Тихо начала я, разрывая молчание. «Страдает весь мир», — подхватил Кайрос. «Ключ, который ты получила от торговца, был похищен из нашей святыни с целью перепродажи покупателю в другой мир». «Что? У меня отвисла челюсть. Как такое возможно?» «Как видишь, Арина...» «Если это так, то вы могли поднять тревогу и без войны потребовать вернуть вам артефакт. Вы же... Вы...» Дурнота подступила к горлу. Жуткие воспоминания нападения ассашанцев на алые земли снова вспыхнули перед глазами и вместе. «Арина...» Кайрос обхватил мои плечи и развернул на себя. И информация об источниках доступна только верховным большая часть нагов варма не знает что именно питает наши земли похищение ключа инцидент которого ранее не случалось мы несем ответственность за наши знания и наша задача исправлять подобные непредвиденности но разве Кажется, я хотела донести, что, возможно, не стоит держать подобные тайны в секрете. Тогда, может, и желающих так напакостить будет меньше. Но нет. В последний момент, когда во рту пересохло и слова застряли в горле, я осознала, что желающих меньше не станет. Скорее наоборот, слишком большая сила заключалась в артефактах, снабжающих энергией весь варм. Арина, Кайрос мягко приподнял мой подбородок, заглянув в глаза. Этот источник не единственный. Но его сбой влечет за собой аналогичную проблему с другими святынями. Я привел тебя сюда, чтобы показать. Артефакт торговца ему не принадлежал. Он не принадлежит и тебе, но ты стала его хозяйкой. Понимаю. У тебя не было выбора, и ты верна торговцу. Я не хочу давить на тебя. Я дам тебе время обдумать. Решение за тобой. Ты можешь вернуть то, что у нас украли, и спасти миллионы жителей Варма. Можешь сохранить преданность вору». Он замолчал. «Мы смотрели друг к другу в глаза». Кайра ждал. «Чего?» моего ответа или конкретной реакции. А я кусала губы, нервно, с разочарованием во всем, чем только можно. Внутри меня все горело и обливалось едким ядом. Во рту стоял привкус горечи от откровений Кайроса. «Как мне быть? Вот как?» Тарус, тяжело сглотнув, вымолвила. Когда он передал мне ключ, он сказал, что если ты его получишь, то многие погибнут. Понимаешь? Я неосознанно цеплялась за последние слова Таруса, как за спасительную соломинку. Нестыковка в заявлении Верховного. Ведь не мог вор переживать за такие вещи. Правда же, не мог? Я всмотрелась вглубь глаз Верховного, надеясь уловить растерянность или сомнение подловить его на лжи. Ничего не изменилось. Ничего не колыхнулось. Арина, Тарус врал. Мне нет смысла уничтожать мой народ или другие народы. Окупатели торговца должны были забрать тебя вместе с артефактом, и твоя задача была его сохранить. Тарус не мог. Он всегда был добр ко мне. Я не заметила, как сорвалась на крик. Дернул, скидывая с себя руки Верховного. Он перехватил мои запястья, подтянул к себе. «Пусти!» Я вырывалась. Снова и попытка освободиться прикусила до крови губы. «Отпусти!» «Не веришь мне?» Прорычал Кайрос. «Можешь меня даже ударить за то, что не разбил твою веру в добрых ушлых торговцев. Он усмехнулся, только как-то горько. Рывком подтянул меня к себе, прижал мои ладони к своей груди. Удар сильного сердца сбил, привел в чувство. Я опешив скомкала в кулаках ткань его рубашки. Затем попыталась освободить руки, но Кайрос не дал. Удержал мои запястья одной рукой, вторую прижал к моей щеке. Возможно, для торговца ты действительно много значила. Не отрицаю. Возможно, его доброта к тебе была честной. Но он не исключал выгоду. Кто-то должен был доставить товар. Если бы ты убежала и не попала бы мне в руки, тебя перехватили бы те, кому предназначался товар. Ты не можешь знать наверняка! Могу и знаю. Они пытались отследить наш караван, эта девушка, что пыталась отравить тебя. Получила плату не только с Лиары за выполненную услугу. Думаю, на площадку за полигоном она привела тебя не случайно. Меня лихорадило. Стало вдруг невыносимо холодно и больно. Чувство обманутости полоснуло острой бритвой. Я сжалась в руках Кайроса. По щекам потекли слезы. Кайрос осторожно вытер их большим пальцем и коснулся моих губ. Так легко, словно успокаивая. Странно, но на меня его невесомое прикосновение подействовало успокаивающе. Осталось только колотиться в моем теле дрожь. Кайрос наклонился к моим губам. Трепетно коснулся, сминая, собрал соленую влагу. Чуть подался вперед, раскрывая меня себе навстречу. Короткое прикосновение, осторожное соприкосновение наших языков, как электрический разряд. Чувственно, но так мало и горько. Он разорвал поцелуй, медленно, со вздохом отстранился. Я дал тебе пищу для размышления и дам время. Решение за тобой. Я буду ждать тебя с ответом.